Глава 17. Знакомое лицо. Не поворачиваясь, я глотнул ещё, потом наклонился через перила и уставился вдаль. Нигде мне нет места для отдыха. Если бы я знал, что ты действительно здесь отдыхаешь, я бы не подошёл к тебе и на 100 м. Но раз уж дело касается перспектив моего начальства, то я просто вынужден побеседовать с тобой. Хочется мне этого или нет? Мог бы из вежливости спросить, хочу ли этого я? Такая у меня работа, никто не спрашивает моего разрешения, следовательно, таких вопросов не задаю и я. Если со мной не хотят разговаривать, у меня есть Роберт. В особых случаях я работаю сам. Проигнорировав собеседника, я посмотрел на бритоголового, высокий, с крупными чертами лица, грубоватый, но в сравнении с другими встреченными мною за последнее время здоровяками Он казался мне более подвижным, пусть и стоял сейчас как истукан. Владимир уже ушёл достаточно далеко, а сопротивляться сил не оставалось. Великан холодно посмотрел на меня. Я же спокойно отхлебнул из бутылки. Если всё дело исключительно в разговоре, то почему бы и нет, решил я и наконец взглянул на обладателя голоса. Он казался знакомым и вскоре после некоторых раздумий Я вспомнил, где я уже видел это предельно деловое сочетание тёмного костюма и красного галстука. Дмитрий, кажется, угадал. Нет, вспомнил. Тем лучше. Значит, ты знаешь, кто я. А вот это было уже не совсем верно, потому что я имел лишь отдалённое представление о том, чем занимается Дмитрий в корпорации Романова. Единственное, что я понимал, предстоящий разговор будет не из лёгких. Мне привели странную привычку не решать дела на улице, произнёс я, заметив, что Дмитрий не собирается никуда идти. В ней нет ничего странного, немного удивился мой очередной спутник. И это не привычка, а признак вежливого человека, то, что ты узнал об этом только на днях, честь тебе не делает. Заметив мой косой взгляд, он поправился. Не стоит обижаться. Мы в этом деле уже довольно давно, и это действительно кажется привычкой. если смотреть со стороны. Я всего лишь ждал, что ты ещё что-то скажешь. Вот как раз это можно делать на ходу, недовольно буркнул я. Дмитрий посмотрел на мой пиджак, который пошёл пятнами от морской воды, и я перехватил его взгляд. Думаю, что на внешний вид указывать тоже невежливо. Нет, конечно, это отчасти моя вина. За это я даже готов извиниться. Готов? переспросил я. С чего бы? С того, что это я подговорил тех ребят привезти тебя ко мне. Сперва я подумал, что хватит двоих. Потом решил, что шестерых для тебя одного будет вполне достаточно. Он начал идти, и его бритоголовый друг слегка подтолкнул меня. Как оказалось, тебя нельзя недооценивать. Но мои сведения были неполными, как оказалось. В любом случае, прервал он сам себя, извини. Знай я, что с тобой можно без труда переговорить, сразу бы подошел. Я вообще очень договороспособный человек, знаешь ли. О нет, тут меня обманывать не стоит. Есть люди, которые готовы поспорить, что это не так. Романов начал первый, так что тут ему не о кого винить. Кажется, мы перешли к разговору о делах, а до нужного места еще не дошли. Но он остановился, усмотрев в конце узкой улочки, что вело от моря в сторону застройки, яркий свет фонариков. С той же стороны до сих пор доносились звуки саксофона. Почему бы и нет? Что там увидишь, не факт, что тебе понравится, но место приличное, как и всё здесь. Молча мы свернули в узкий проход. Точнее говоря, узким он был относительно прилегающих улиц и набережной. По факту здесь можно было спокойно пройти вшестером в ряд. В отличие от болтливого Егора, Дмитрий держался молча. Всю дорогу до входа в стилизованное под китайское здание с драконами и изогнутой крышей обилием деревянных фигурных решёток под сводами и соответствуя одетыми девушками у входа. Бритоголовый обогнал меня у самого входа, потирая руки. Довольное лицо прямо-таки лоснилось от счастья. На фоне двух стильных костюмов мой покрытый пятнами пиджак выглядел, мягко говоря, так себе. За другой стороны Владимир обещал прикрыть меня от камер. Раз, а во-вторых, я здесь вообще присутствую под другим именем, и даже если у кого-то возникнет желание запомнить меня, то в памяти у них останется некий Георгий. С мнимым облегчением я перешагнул порог в казино. Здесь находилась одна из немногих легальных игровых зон. И стало вполне понятно, почему Петр Камышин решил перебраться в теплые края. Здесь можно безопасно строить все, что душе угодно. Даже такие стилизованные объекты, в которые наверняка вбуханы миллиарды. Я решил, что моя шея лишь ещё больше устанет от осматривания особенностей и красот здания, которые архитекторы проработали до мелочей. Поэтому двигался за Дмитрием, практически не глядя по сторонам. Но даже так мне удалось заметить обилие гостей. Если снаружи уже практически никого не оставалось, то внутри возле некоторых столиков невозможно было протолкнуться. Здесь нам пригодился Роберт. Его, похоже, прекрасно знали в этом заведении. потому что один из служащих, заметив бритую голову, возмущающуюся над остальными гостями, сразу же подскочил к нам и провёл чуть дальше, усадив за прямоугольный стол. "Соиграем?" снова потёр руки Роберт. "Не думаю, что сейчас подходящее время", жёстко ответил Дмитрий, но затем посмотрел на меня. "Если только наш старый знакомый не желает составить компанию". «Я предполагал, что мы здесь исключительно по делу», сказал я, начиная уставать от постоянных разговоров и требований ко мне, а теперь еще налета театральности. К тому же ситуация постоянно усложнялась, обрастая новыми лицами и подробностями. Если раньше моя задача здесь казалась предельно простой, разве что требовала соблюсти несколько формальных аспектов, сейчас я чувствовал, что от меня будут требовать обратного. «Разумеется, мы здесь по делу». Ведь вас двоих прислали, чтобы сорвать сделку. Если я скажу, что мы решили отдохнуть, это что-то изменит? Нет, конечно, фыркнул Дмитрий, тряхнул головой и сразу же зачесал пятернёй волосы обратно. У меня отличные источники, которые говорят, что ты прекрасно работаешь ни на одну сторону в этом маленьком конфликте. Да что ты? Удивился, я ничуть не притворно. Очень интересно было бы послушать. Желаете сыграть? Подскочил к столу молодой парень в белой рубашке и красной жилетке под общий тон зала. Несмотря на поздний час, выглядел он бодро. «Так же чай и кофе гостем!» – предложил он незамедлительно. «Послушай», – начал я, не обращая внимания на нашего свежего крупья. «Что бы тебе там ни говорили, если ты вдруг решил...» Я наивно собирался убедить Дмитрия в своей неподкупности, что если бы тот решил предложить денег и убраться отсюда, или иной способ склонить меня на свою сторону. Но тот кивнул в сторону крупье. Сыграем. И вытащил из кармана несколько купюр, а потом повернулся ко мне. Надеюсь, ты при деньгах? Наверняка надеется разговорить меня за игрой, может быть, даже немного поддастся. Угу, ответил я с небольшим запозданием, решив, что всё же стоит подыграть. Сунул руку в карман и вытащил оттуда с десяток пятитысячных, ещё раз подумав, что чужое не жалко. «Ого, так сразу?» – подал голос Роберт и сразу же опустошил один с карманов, навскидку оценив размах. «Азартный у нас парень», – наклонился он к Дмитрию, а тот лишь покачал головой. «Только фишки», – произнес Крупье. «Ну так сходи, поменяй!» – тут же взревел Роберт, собрав в стопку деньги и едва ли не швырнув их побелевшему парню. «Слушаюсь», – пролепетал тот и растворился среди снующих туда-сюда таких же сотрудников в красных жилетках. Тормас еле слышно пробормотал телохранитель. Так, снова повернулся ко мне Дмитрий. Какой у вас план? Ты правда думаешь, что я так тебе всё и расскажу, прищурился я. А что если мы вообще работаем отдельно друг от друга, или что у каждого из нас есть своё отдельное задание? Не пытайся пудрить мне мозги, лениво отмахнулся он. Я прекрасно знаю, что вы со своим отделом до сих пор следите за Константином, изучаете его активность и деятельность. По-моему, это логично. Ты не находишь? Логично, конечно, но это не значит, что вы имеете право вмешиваться в его профессиональную деятельность, мешать бизнесу и прочее. И не думайте, что это вам сойдёт с рук. Он серьёзно посмотрел на меня. За моей спиной сидел бритоголовый, который в нетерпение барабанил по столу в ожидании крупье. Будут последствия. Что ж, последствия нам явно бояться не стоит. Пережили не лучшие времена этим летом. Переживем и еще раз. Только теперь будем более подготовленными. Поэтому к его угрозе я отнесся не слишком серьезно. «Ты прекрасно понимаешь, что ничего не добьешься, правда?» Ответил я, выдержав его взгляд. «Твои фрилансеры не смогли ничего сделать. Ты тоже ничего не сможешь. Все это будет слишком подозрительно. Поэтому твоя надежда на то, что я расскажу все здесь и сейчас, тоже никак не оправдается. Так что, господа...» Запыхавшийся крупье сгрузил перед нами три стопки фишек. Всё готово, можем начинать. Есть ли смысл, предложил я. Ты и так узнал всё, что хотел. Не всё. Дмитрий сгрёб фишки к себе, то же самое сделал и Роберт. Крупье быстро сорвал упаковку с новой колодой, и мне пришлось оперативно вступить в игру. Конечно же, месяцы, тянувшиеся между вступлением в ОВР и потерей предыдущего места работы, зря не прошли. Среди кучи бесполезных роликов о дикой природе, потокового видео с Discovery и фильмов была базовая теория о карточных играх. Половину я благополучно забыл, поэтому теперь оставалось надеяться на то, что везение не покинет меня в самый неподходящий момент. Что у тебя за дела с этими братьями? Какими, не допонял я, забрав свою пару карт, на которых ты работаешь? С лёгким нетерпением и довольно резко высказался Дмитрий. Однако его не так сложно было вывести из себя. А, ты про этих, беспечно произнёс я, уже прикидывая, чтобы соврать. Я бы не называл это делами, скорее должением. Посмотрев на свою пару и то, что лежало на столе, я спасавал. Ха. Тут же среагировал Роберт, поднял ставку и заметив брошенные Дмитрием карты, тут же сгрёб к себе немногочисленные для первого кона фишки. Интересное должение. особенно для тебя. Такое чувство, что все рылись в моём прошлом. Все, кому не лень. И оно задевало каждого, кто с ним знакомился. Да, полгода тому назад я ничего не делал и почти что ничего не умел. Но повезло удачно устроиться. Через несколько опасных травм и десятки погибших, в отличие от тех, кто пришёл в ВВР по приглашению сверху из различных войск, разведки или других структур. Не вижу в этом ничего интересного. отрезал я и бросил пару фишек на начальные ставки. Ровным счётом ничего. Тебя и Камышна ничего не связывает? Почему ты вдруг решила ему помочь? допытывался Дмитрий. Такой добросовестный работник, и вдруг связался с криминалом. Может, в этом и есть секрет добросовестного работника, что я не раскрываю важных деталей. На стол легла пятая карта, мы дружно вскрылись, и я забрал выигрыш, выложив три семёрки. Пожалуй, я тебе будет сложно. добиться нужных мне ответов, задумчиво произнес Дмитрий. А это очень плохо, прежде всего, для тебя. Для меня могло быть плохо то, что ты отправил всего лишь шестерых, последовал мой ответ. Могло, да не стало. Отправил бы больше, разговор бы шел по-другому. Поверь, я не против обсудить причину нашего здесь присутствия. Пошел третий круг, и я уже не глядя сделал ставку. Поскольку ты и так знаешь основные моменты, но исключительно без деталей. Не стоит, приподнял он руку, подавая сигнал Роберту. Тот наверняка уже готовился свернуть мне шею. Тем не менее, я чувствовал себя в относительной безопасности. Это была не их территория. И всё же крупье казался беспокоенным. Я поймал его взгляд и покачал головой. Тяжёлая рука ударила меня по плечу, так что я перекосился. А с каких пор ты обзавёлся собственным телохранителем, полюбопытствовал я, приняв прежнее положение. — Не так давно. — Удобно. С такой частотой опасных встреч я тоже начинаю задумываться о наличии охраны, — ухмыльнулся я. Но в каждой шутке есть доля правды. Скажи мне, почему вы так печетесь о вашей мусорной конторе? Что в ней такого? — Мы не договаривались, что я должен отвечать на твои вопросы. Особенно, если ты не собираешься отвечать на мои. Голос Дмитрия прозвучал холодно, но без раздражения. Вряд ли он из тех людей, что мирятся с поражением. Следующая раздача прошла в молчании. Я думал, почему наши не могли просто воспользоваться какими-нибудь рычагами давления. Вряд ли те записки, компрометирующие Романова, были сегодня бесполезны. Но судя по тому, что Владимир уже работал здесь несколько дней, вероятность такого было очень высокой. А это означало только что независимо от результатов нашей деятельности в клубе Дельфин, мы всё равно получили назад старого противника. Не идёт карта, вздохнул с грустью Роберт, пасуя его очередной раз. Мало помалу кучка фишек росла передо мной и чуть медленнее перед Дмитрием. Совсем не идёт. Я тоже был недоволен. Мне не удалось ничего узнать. Время шло к 4:00 утра, наша медленная беседа оказалась совершенно безрезультативной, равно как и для Дмитрия. Чев, давай закругляться уже, без толку. Хочу тебя предупредить, повернулся ко мне Дмитрий. Не появляйся завтра даже рядом с конференц-залом, потому что в этом случае тебе уже никто не поможет. Лично будешь присматривать за происходящим, спросил я, собирая выигрыш. Возможно, но я дам указание своим людям, чтобы они тебя не пропускали. Что ж, улыбнулся я. Тогда придётся мне придумать что-то другое. Твои фантазии заведут тебя разве что в могилу. Послушай совета, не стоит Сколько бы тебе ни платили за услугу, которую ты оказываешь Камышину, жизнь важнее. С этими словами он встал, забрал свой выигрыш и вместе с Робертом отправился к выходу. Угрозы угрозами, но дело нужно было сделать, и даже не из-за того, что ОБЭР заинтересован в выполнении задачи. Это можно сделать ещё и прикрытием на тот случай, если вдруг моя активность за последние дни просочится дальше и станет причиной расследования. Вы закончили? Осторожно спросил крупье, собирая разбросанные карты. "Да?" коротко бросил я. Мне не хотелось теряться в огромном казино, отыскивая обмен, поэтому я сдвинул в сторону одну фишку и переместил всю кучу поближе к нему. "Поменяйте, пожалуйста. Я здесь в первый раз, так что". Парень живо кивнул, сунул в карман одну фишку, схватил остальные и чуть ли не бегом направился к обменнику. Ещё одна интересная встреча. Теперь все три стороны знают о моей роли в предстоящем подписании документов. С учётом того, что я там заявлен официально, имею при себе всё необходимое для прохода в зал, будет очень интересно посмотреть, как охрана попытается меня не пропустить. Ситуация складывалась однозначная. Вероятно, Дмитрием двигало нечто благородное попытаться помешать нам сорвать сделку, пролив минимум крови. Только ситуация уже давно стала шире, чем просто сделка. Столько заинтересованных лиц, и всё сводилось ко мне и отчасти к Владимиру. Был шанс, что компания отошедшая другому лицу, тоже удовлетворит ОВР. Тогда можно выиграть время, достаточное для поиска места, где держит Лену. События затягивали, но я всё равно вспоминала о ней. К тому же она попыталась сбежать, и этим, вероятно, сильно себе навредила. Есть вероятность, что и мне тоже. На винить её было бессмысленно. Вернулся к крупье, притащив пачку купюр, протянул их мне, я поблагодарил и, взглянув на часы, отправился домой пытаться выспаться. До начала встречи оставалось чуть больше 5 часов.